Глава 13. Улица моя тесна. Кавалерия шла на рысях, как и подобает королю в походе, пусть даже, так сказать, второсортном, не против внешнего супостата, а на мятежников. Сварог ехал во главе, на пару корпусов опережая знаменосцев, окруженные медвежьей сотней, приплывшей по Ителлу на пароходах, тянувших на буксире баржа с лошадьми. Его боевые усачи все до одного плыли на пароходах впервые в жизни — Но истинный гланец ничего не пугается и ничему не удивляется. Не зря же он носит юбку цветов клана. Как водится, вокруг отнюдь не стояло благорастворение ароматов. Наоборот, пехота на марше оставляет после себя тот еще запашок. А уж когда идет кавалерия, не зря В волчьи сотни здешние разведроты стараются подыскать людей с обостренным обонянием, чтобы издали засекали колонны противника. Он привычно покачивался в седле. Походный марш — вещь довольно скучно, ровным счетом ничего не происходит, занять себя нечем, с офицерами все заранее обговорено, думай, не хочу. И потому он вновь возвращался мыслями к разговору с канцлером, состоявшемуся двое суток назад, перед тем, как Сварог выступил в поход на Белых Колпаков. Неторопливо прохаживаясь по кабинету, попыхивая трубочкой из тельванского черного дерева, Канцлер говорил, в этом мятеже, помимо всплесков, есть, думается, мне еще одна загадочная странность. Может быть, и вы уже о ней думали. Они себя ведут категорически неправильно. Поход на латерану им попросту не по зубам. Ваша дали, похоже, очень не глупа, уж когда речь идет о борке, не то что они, любой толковый вожак мятежа, а глупцы обычно в вожаки не попадают, не могут не понимать, что силами... Вы их неизмеримо превосходите. Мне докладывали, вы стягиваете войска к латеране». «Стягиваю», — кивнул сворок благо, Ни одному земному королю, это не запрещено. Самое большее, через неделю там будет целая армия. Учитывая, что это весьма необычный мятеж, лучше пересолить, чем недосолить. Навье, конечно, противник весьма серьезный. Один в бою стоит трех-четырех обычных солдат, но не более того». И только больше они ничего не могут и не умеют. Распрекрасно можно задавить качество количеством. Тактика прибоя, давным-давно принятая в военном деле. Несколько волн кавалерийских атак, свежие части сменяются служивцев до того, как те окончательно вымотаются, а солдат у меня хватает. Против такого навьи в итоге бесполезны. Они увязнут в лавах атакующих конников, в данном случае им строго-настрого, Наказано, что в первую очередь рубить нужно по голове. Приказ прошел сверху вниз, от полковников до сержантов с капралами. Люди готовы. Потери ожидаются больше обычных, но на то и война. В конце концов их просто перебьют. — Вот именно, — сказал канцлер. Неужели Дали соркам, этого не понимают? И все-таки идут прежним курсом к латеране. Вы пытались найти объяснение?» «Конечно», — сказал Сварог невесело. и отыскал только одно. Вполне возможно, у них в запасе еще какой-то неприятный сюрприз». «Возможно. Я на одно надеюсь, что этот сюрприз такого рода, что непременно позволит ввести в действие силы империи». Правда, в прошлый раз состоялась самая обычная битва, без всяких сюрпризов. Это придает уверенности в себе, но, разумеется, не чрезмерной. «Будем надеяться. Вот только в походе вам придется учитывать кое-какие весьма существенные обстоятельства. Знаете, в чем явный парадокс? После того, что императрица сделала на Агоре, после того, как мы арестовали еще 11 членов Агоры, можно говорить со всей уверенностью, черных там больше нет. Ну, Двое, правда, пустились в бега сразу после печального завершения Агоры». И найти их пока не удается, поскольку они были вне всяких подозрений, у них не сняли заранее ореолы. — Ну, вы наверняка об этом знаете. Я ведь разрешил использовать в поисках обе ваших службы. — Конечно, — сказал Сварок, — мы их тоже пока что не нашли. — Так вот, победа несомненная. Но парадокс в том, что мы, усилившись, если можно так выразиться, на одном направлении, оказались гораздо слабее на другом. Я о внутриполитических интригах. Теперь в Агоре остались только те, на кого нечем воздействовать. И это наша позиция ослабляет. А позиция Агоры, соответственно, усиливает. Очень многие ваши недоброжелатели и противники реформ остались на прежнем месте, в прежнем качестве. И на сей раз с ними ничего нельзя поделать. Распускать Агору значит вводить тираническое правление с самыми непредсказуемыми последствиями. Беда еще и в том, что императрица энергичная, волевая, решительная, способная на жесткие меры, но она, поверьте, прожженному политикану просто не способна править тиранически. Она к такому не готова, никогда об этом не думала. Тиран это особое свойство души, которым она не обладает. Он усмехнулся извините уж, но вот вы бы смогли. Вы в некотором роде тиран. Господи, вам незачем извиняться, ухмыльнулся Сворок. И в самом деле чуточку тиранствую. Министры у меня ходят по струнке. В жизни не решаться отстаивать свое мнение, идущее вразрез с моей волей. У Итон и Емото остались, но сидят тихонечко, как мыши под метлой. Памятую о печальных прецедентах, ну, в том числе не особенно давних. Я о названном отце, Кангере, ужасном. Ну и частенько использую формулу «закон уснул». Ну, что есть, то есть. Вот только вы не император. А Яна к тирании ничуть не предрасположена, да и я, признаться, тоже. Очень уж это разные вещи — жесткий стиль правления и тирания. Вести можно, но очень скоро начнутся сбои. «Вы это без задних мыслей рассказываете? Или хотите меня к чему-то подвести?» «Хочу», — сказал канцлер. «У меня были переговоры с главой Агоры и самыми влиятельными ее членами. Долгие, нелегкие». Некоторая договоренность достигнута. Они пока что не будут проводить до выбора, в принципе согласны Агору распустить, но необходимы и уступки с нашей стороны. В политике это неизбежно. Одна из уступок касается как раз вас. Вы должны вести себя на земле скромнее, что ли. Не использовать имперскую технику, так как вы ее порой открыто и беззастенчиво используете. На какое-то время, пока все не уляжется, никаких замаскированных под самолеты «Виман» и подобного. Вы же прекрасно понимаете, любой из ларов может в рамках эдикта о вольностях наблюдать за землей, сколько ему заблагорассудится. В первую очередь за вами. Держитесь строго в рамках законов. Это касается и обычных самолетов, и пулеметов, вы ведь не можете не знать. «Знаю», — угрюмо бросил сварок, — Уж такие вещи земной король знать обязан. В свое время, когда были сделаны исключения из закона о запрещенной технике, королям было строжайше предписано самолеты и пулеметы применять исключительно против внешнего врага, но ни в коем случае против мятежных подданных. Гуманизм, изволите ли видеть, вновь себя явил во всей красе. В силу тех самых необъяснимых обычной логикой, бюрократических парадоксов, при всей их абсурдности пароходы применять против взбунтовавшихся подданных как раз можно. Видимо, потому что по пальцам можно пересчитать случаи, когда мятежники оказывались настолько близко к рекам, чтобы попасть под артиллерийский и ракетный обстрел с кораблей. «Словом, используйте только то, что законом не противоречит», — продолжил канцлер. «И уж тем более никакой хельстатской техники, в том числе и замаскированной под всяческую живность, ее легко распознать теми средствами, которыми соглядатые располагают. Если вы все же нарушите правила игры, крупно меня подведете и подставите. Меня обвинят в срыве негласных договоренностей, пойдут на конфронтацию, понимаете? Я не буду брать с вас честное слово. Надеюсь, вы и без этого поведете себя правильно. — А что мне в таких условиях остается? — буркнул морок. Вот только один маленький нюанс. навье как раз попадают под действие этих самых писанных законов, позволяющих, да что там, требующих применять против них имперское оружие. Безусловно. Однако нужны доказательства. А их у вас нет. Рожи у всех закрыты колпаками, так что полиция не определить. Убитых, тьфу ты, черт, скорее уж обезвреженных навьев, они сожгли после сражения на Гаритальском поле. И только их... Мои люди, как и ваши, отметили, что своих убитых они жгли не всех подряд, а выборочно. Убитых людей преспокойно оставили на поле. Пепел и кости — не улика. Кровь из носу. постарайтесь взять трофей, как в свое время проделал Гаудин, чтобы на законном основании применить в замке Морок свой спецназ. Трофей — реальный и осязаемый, ну не обязательно действующий, достаточно сохранившихся в целости останков, которые я мог бы предъявить скептикам. «Я, как и вы, не сомневаюсь, что в мятежников идут навьи, не сомневаюсь, что и в Акабарском королевском замке навьи, они же королевские безликие, но записи, которые вы сделали доказательством, служить не смогут и, кроме того, раскроют перед посторонними те технические возможности, коими вы располагаете в Хельстаде, потому что ничем иным эти записи объявить невозможно. Они все быстро поймут, и такой скандал разразится». Я с вашей хильстатской техникой как-то свыкся, и угрозы от нее не жду. Не из доверия. Какое может быть доверие в таких случаях? Просто я давно уже убедился, вы ничего не сделаете во Вритьяне, а значит и империи. Но вот наши оппоненты начнут вас подозревать черти в чем. И так ходят всякие дурацкие разговоры насчет ваших коварных замыслов. В общем, добудьте трофей. Приложу все силы, — сказал Сварог. Если не случится ничего непредвиденного, не дадим мы им возможности сжечь своих, если можно так выразиться, дважды мертвецов. Итак, я уяснил, от меня требуется не нарушать законов, не использовать самолеты и пулеметы, и уж тем более хельстатскую технику, в том числе замаскированную. Я все правильно сформулировал? Совершенно правильно. Этой формулировки и придерживайтесь строго. Буду придерживаться слова чести» сказал сварог то ли он не смог сдержать мимолетную ухмылочку то ли канцлер неплохо знавший и его и его ухватки что то такое понял но его взгляд стал крайне пытлимым нескрываемо любопытным так словно канцлер спрашивал Ну, -ка, как ты на сей раз извернешься но он конечно же промолчал и вряд ли будет претензии если сварог в очередной раз именно что извернется Многое с ворогу ставили в вину, но никогда использование им прорех в законодательстве империи. Такие вещи просто невозможно поставить в строку, на то прорехи проехами. Геральдическая коллегия и судебная палата в очередной раз разведут руками. Высоко приподнявшись в стременах, он посмотрел назад. Туда, где во главе обоза, как ни в чем не бывало, катил десяток фургонов под полотняным верхом, ничем не отличавшихся со стороны от других обозных, а конвой из «Волчьей сотни» одного из полков для того и служит, чтобы свои ненароком нос не сунули. Он встрепенулся, к ним галопом приближался скачущего весь опорно встречу всадник в мундире черных мушкетеров с лейтенантским шитьем. Сварог его узнал. Именно этот офицер был отправлен командовать выдвинувшимся далеко вперед дозором из «Волчьей сотни» своего полка. На лице молодого офицера не следа тревоги или беспокойства, наоборот, оно даже веселое. Подскакав вплотную, лейтенант Браво отдал честь. «Мой король, господин маршал кавалерия, примерно в десяти лигах отсюда наша разведка столкнулась с конным разъездом мятежников, не ушел ни один. Языка мы взяли и успели в темпе допросить. Их главные силы лигах в 15 отсюда движутся гораздо медленнее нашего, их конница вынуждена равняться по пехоте». Мы их опередим и первыми выйдем на поле, особенно если ускорим алюр. Языка везут следом за мной. С нашей стороны потерь нет, только двое легко ранены. Судя по конской сбруе, это были драгуны из перешедшего к мятежникам пятого полка. Их лошадей наши ведут в поводу. Благодарю за службу, сказал Сворок. Поздравляю всех с медалями «Дубовый лист». «Король и честь!» — браво рявкнул лейтенант уставную формулу. Лицо парня лучилось неприкрытой радостью. Вполне возможно, это была его первая награда. Горайло кивком подозвал старшину трубачей и сделал ему понятный любому кавалеристу знак. Тот вскачь пустился вдоль колонн кавалерии. Вскоре в нескольких местах серебряно запели трубы, подавая сигнал перейти на крупную рысь. Потом будут пять минут короткого галопа, и снова рысь. Сварог уже неплохо разбирался в тактике кавалерии, Она была гораздо проще, чем иные военные дисциплины, которые ему пришлось изучать на земле. Если не случится ничего непредвиденного, к месту назначения они прибудут менее чем через полчаса. Так и случилось. Они оказались на поле первыми, и тут же, в ту сторону, откуда ожидался противник, помчались конные разъезды. Полки без малейшей суеты занимали места согласно диспозиции. сворок Сгорайлы, дюжины порученцев и медвежьи сотни поднялись на вершину Большого холма с пологими откосами. На соседнем, в паре сотен лик от них, в хорошем темпе снимались с передков две ракетные батареи. «Да здравствует незатейливость и некое отставание в техническом прогрессе», — подумал Сварог. «На земле ни один толковый командир не стал бы оборудовать НП на вершине холма». И ракетные станки и не поставил бы на возвышенности. Иначе бы всех очень быстро накрыли огнем с немалого расстояния. Зато здесь издали никак не достанут. Как обычно, в таких делах самым тягостным оказалось ожидание. От тебя самого уже ничего не зависит. Махаловка еще не началась. Остается торчать на холме, не сводя бинокли из горизонта. По сторонам от них уже развивались надежно вбитые в землю на древках длиной уардов три надлежащие знамена — штандарт сварога, черное полотнище с золотым силуэтом Вентердерана и, как положено, уступавшая в размерах знамя маршала гвардии, тоже черное, с хельстатским гербом, сварога в центре, покрытая золотой вышивкой, черепа и кости, скачущие кони, скрещенные сабли и мечи, подковы и снова нечто, не предусмотренное уставами — Мятежи и бунты подавляют без всяких знамен нексиломов и, и копий, с одним единственным прапорцем на высоком древке, означающим, что войска действуют по личному королевскому повелению. Но опять-таки это необычный мятеж. Чтобы чем-то занять мысли, он вновь обратился к воспоминаниям уже другим. Далее отыскали очень быстро посредством имперской техники. Она в темном мужском костюме и белом колпаке, как все, с мечом на поясе, ехала среди одного из конных отрядов, изображая, что она тут рядовой участник заварушки. С орком вышло потруднее. Сначала его нигде не могли засечь, но потом сварог, по некоему наитию пустил в ход хельстатские средства наблюдения, нацелив их на Акабарский королевский дворец. И догадался правильно. Вскоре обнаружил орка, на сей раз в раззолоченном мундире, городского камергера. Судя по его разговорам с принцем Эгмонтом и другими сановниками и генералами, орг Проныра занимал при дворе довольно высокое положение, хотя еще не установили точно какое. Без сомнения, его возвышение произошло от того, что он предоставил принцу Навьев, торчавших во дворце там и сям в мундирах королевских безликих и в черных капюшонах с золотой тесьмой. В том, что это были именно Навьи, Сварок не сомневался — после длившегося более полутора суток наблюдения золотого обезьяна. Прежде всего, они не ели. Им была отведена особая зала для еды, которую посещали только они. Но им там не подавали и корочки, хлеба и глотка воды. Навьям это совершенно ни к чему. Они такое впечатление и не спали. В своей кардегардии просто ложились на спины и в таком положении лежали до сигнала побудки. Орг и, скорее всего, посвященный в тайну принц, тервец все-таки, сделали все, чтобы никто не заподозрил в королевских телохранителях нелюдей. Твари, поганые. Никто другой не смог бы справиться со шкалярками так быстро и с относительно малыми потерями.